Они летели со страшной скоростью, и наблюдателю приходилось сильно напрягать зрение, чтобы рассмотреть внизу пейзажи, как вдруг он различил над изломанной линией высочайших пиков движущийся на фоне звезд темный предмет, чей маршрут в точности повторял путь их странной летучей армии. Упыри также заметили его, и Картер услыхал, как со всех сторон раздалось их тихое лопотание. И на мгновение ему почудилось, будто это темное пятно исполинская птица-шантак размером куда больше средней особи. Однако вскоре он понял, что его предположение неверно, ибо очертания пятна, летящего над горами, вовсе не походили на лошадиноголовую птицу. Смутный силуэт на фоне звезд скорее напоминал голову в митре или пару бесконечно увеличенных голов, Причем странное дело, ее стремительный скачкообразный полет в небе проходил без помощи крыльев. Картер еще не понимал, с какой стороны горного хребта летит это пятно, но скоро осознал, что перед ним нечто доселе невиданное, ибо в тех местах, где горный хребет прорезали широкие ущелья, летящий силуэт затмевал все звезды на небе. Потом в горной цепи появился провал. Там, где жуткие просторы лежащего за горной цепью Ленга соединялись с холодной пустыней глубоким перевалом, в котором показались тусклые звезды. Картер вгляделся в провал, догадываясь, что должен увидеть на фоне ночного неба нижнюю часть гигантской фигуры, летящей над горными пиками. Теперь неопознанный предмет оказался чуть впереди крылатой армии, и все устремили взоры на перевал, в котором вот-вот должен был появиться темный силуэт в полный рост. Исполинская тварь приблизилась к провалу, немного сбавила скорость, точно поймав себя на том, что немного опередила армаду ночных призраков. В следующую минуту все застыли в напряженном ожидании, А еще через мгновение силуэт полностью предстал взором наблюдателей, вызвав у упырей сдавленный всхлип космического ужаса и посеяв холод в душе путешественника. Ибо циклопическая скачущая форма над горами была только лишь головой, вернее, двумя головами в митрах, а внизу, в ужасной бездне, колыхалось ужасающе раздутое туловище гороподобного монстра, беззвучно и опасливо переступающего ногами. Исполинская фигура, напоминающая непропорционально сложенного человеческого урода, который в припрыжку несся черной тенью на фоне неба, доставая едва ли не до зенита обеими отвратительными головами в конических шапках. Картер не потерял сознание и не закричал от страха, ибо был опытным сновидцем. Но он в ужасе огляделся назад и содрогнулся при виде других таких же чудовищных голов над горными пиками, что, подпрыгивая, бежали следом за первым силуэтом. А прямо позади них высились три гороподобных силуэта, четко различимые на фоне южных звезд, которые с невероятным грохотом трусили по волчьи, и высокие митры покачивались в такт их бегов тысячи футов над землей. Значит, вырезанные в горах изваяния, в пустыне к северу от Инкуанока, вовсе не стояли неподвижным полукругом, грозно подъяв правые руки. Им поручалась важная миссия, и они ревностно её выполняли. А самое ужасное, что они не обладали даром речи и на бегу не издавали ни звука. Тем временем Пикман отдал приказ ночным призракам, и все их воинство взмыло высоко в небо. Странная колонна взяла курс прямо на звезды, и скоро уже ничто не маячило в небе на их пути. Ни неподвижные серые гранитные хребты, Небегущие бегущие исполинские изваяния в митрах. Громокрылый легион летел к северу в вихрях свистящего ветра, под неясно откуда вырвавшийся из космического эфира хохот. Внизу все было черным черно, и ни птицы шантак, ни иные менее жуткие твари не устремились из мрачных бездн за ними вдогонку. И чем дальше они летели, тем стремительнее остановился их полет, пока развитая ими головокружительная скорость не превзошла скорость пули, сравнявшись со скоростью обращения нашей планеты по орбите. Картер удивился, как же при такой скорости Земля еще виднелась внизу, но он также знал, что в стране снов пространственные измерения обладают удивительными свойствами. Он не сомневался, что они попали в край вечной ночи, и ему чудилось, что созвездия вверху чуть больше вытянулись к северу, словно собрались вместе, желая направить летучую армию в пустоту Северного полюса. Так рука стягивает складки мешка, чтобы вытряхнуть из него последние крупицы груза. Потом Картер с ужасом заметил, что больше не слышит хлопанья крыльев ночных призраков. Рогатые безликие возницы, сложив перепончатые отростки, как будто отдыхали в вихре ветра, с хохотом и свистом нёсшего их на своих крыльях. Армию подхватила неземная сила, и упыри и ночные призраки были бессильны перед этим потоком, который свирепо и неумолимо увлекал их к северу, Откуда еще ни один смертный не возвращался живым. Наконец, на горизонте впереди забрежила бледная точка света, и по мере их приближения светящаяся точка ширилась и становилась ярче. А под ней разрасталась черная масса, затмевавшая звезды. Картер решил, что это должно быть сигнальный огонь на горе, ибо с небесных высот можно было увидеть лишь Исполинскую гору. Зарево поднималось все выше и выше, и все громаднее и громаднее растекалась тьма под ним, пока циклопический темный конус не затмил полнеба в северной стороне. И хотя крылатая армия летела очень высоко, бледный зловещий маяк сиял еще выше, нависая чудовищной массой над горными пиками и равнинами земли, точно пробуя на вкус пустой эфир, где вращались таинственная луна и безумные планеты. Никто из людей еще не видывал подобной Исполинской горы, что темнело прямо перед ними. Тяжелые облака внизу окаймляли лишь ее подножие, а головокружительные вихри верхних слоев воздуха — Служили лишь поясом на ее чреслах. Мрачным призраком вздымался этот мост Между землей и небом. Черный в вечной ночи, Увенчанный венцом неведомых звезд, И его устрашающие и могучие очертания С каждым мгновением становились все четче и четче. Упыри изумленно завизжали при виде этого зрелища, А Картер поежился от страха и забеспокоился, как бы всю его летучую армию не разметала в пух и прах при столкновении с гигантским ониксовым монолитом. Выше и выше росло зарево света, пока не слилось в вышине с зенитом, откуда насмешливо подмигивало огненными зеницами, устремленными вниз на летящую стаю. Вся северная часть неба под этим заревом теперь была объята кромешным мраком, жуткой каменной чернотой, простершейся от бесконечных глубин до бесконечных высот и озаренный лишь бледным мерцанием зыбкого маяка на недосягаемой высоте призрачной горы. Картер всмотрелся в маяк попристальнее и, наконец, разглядел чернильный абрис на фоне звезд. На самой вершине Исполинской горы высились башни, ужасные башни с куполами, которые громоздились бесчисленными жуткими уступами и террасами и явно не были творением рук человеческих. Чудесные, но и грозные бастионы и террасы, казавшиеся далекими черными точками, крошечными, черными и далекими, на фоне звездных соцветий, угрюмо сиявших на верхнем окоеме неба. И венчал эту безмерную гору замок, непостижимый разуму смертного, в котором-то и мерцал тот демонический маяк. Только теперь Рэндальф Картер понял, что поиск его завершился, и прямо перед ним сияет заветная цель всех запретных поступков и дерзких видений — Легендарная и непостижимая обитель великих богов на вершине неведомого кадата. Осознав это, Картер заметил, как его засосанная ветром летучая армада изменила курс. Теперь она резко взмыла ввысь, и стало очевидно, что гравитационный фокус ее полета теперь переместился на Ониксовый замок, из которого струился бледный свет». Так близко была Черная гора, что ее склоны с головокружительной быстротой проносились мимо взмывающей ввысь стаи, и она уже ничего не различала во тьме. Сумрачные башни Черного замка становились все больше и больше, и Картер ощутил всю греховную мерзость их исполинской безмерности. Несомненно, глыбы – из коих замок был сложен, добывались безымянными каменотесами в той самой чудовищной каменоломне на горном перевале к северу от Инкуанока. Ибо его размеры были таковы, что стоящий на ступенях этой высочайшей цитадели земли человек оказывался вровень с пустым эфиром. От венка неведомых звезд над мириадами башен с куполами – исходило желтовато-бледное сияние, так что угрюмые скользкие стены изоникса были объяты сумеречным покровом. Бледный маяк теперь казался единственным освещенным окном в одной из самых высоких башен замка. И когда беспомощная армада подлетела к вершине горы, Картеру почудилось, будто он различил уродливые тени — Мечущиеся в тускло освещенной зале, то было арочное окно странной неземной формы. Неприступная скала превратилась в гигантский монолит чудовищного замка, и летучая армия вдруг резко сбавила скорость. Вокруг нее высоко взметнулись исполинские стены, мелькнула арка гигантских врат, в которые ее втянуло неведомой силой. Бесконечный внутренний двор объяла вечная тьма, и когда огромный арочный портал поглотил летучих странников, они оказались в еще более густой тьме. Вихри, обжигающего холодного влажного ветра, носились по незримым ониксовым лабиринтам, и Картер мог лишь гадать, что за циклопические лестницы и коридоры – тайком убегали от главного маршрута их нескончаемого полета в эфире. Они уносились во тьме все выше и выше, и ни единый звук, ни толчок, ни проблеск света не тревожили плотную пелену тайны. Неисчислимая армия упырей и ночных призраков потерялась в бездонных безднах неземного замка. И когда, наконец, в лицо Картеру брызнул свет из той единственной залы в башне, чье светящееся окно служило им маяком в ночи, он не сразу смог различить далекие стены и высокий потолок и не сразу осознал, что попал не в безбрежный ночной простор. Рэндольф Картер намеревался вступить в тронный зал великих с должным достоинством. в окружении внушительной свиты упырей, и вознести свою молитву, как подобает вольному и сведущему ветерану сновицу. Он давно знал, что великие сами отнюдь не подвластны воле смертного, и понадеялся на удачу, полагая, что иные боги и их ползучий хаос ньяр не придут к великим на подмогу в решающий момент — как то уже бывало не раз, когда люди посещали земных богов в их обители или в их горах. Он даже лелеял надежду, что в окружении своего внушительного эскорта сумеет достойно встретить и иных богов, будет такой случай представиться, ибо знал, что над упырями нет верховного владыки, а ночные призраки подчиняются не а лишь древнему Ноденсу. Но теперь он воочию убедился, что божественный кадат в холодной пустыне и впрямь находится под охраной темных чудес и безымянных стражей, и что иные боги воистину надежно оберегают покой слабых земных богов. Не имея верховной власти над упырями и ночными призраками, неразумные бесформенные исчадия внешних пространств все так же способны при необходимости сдерживать их. Так что Рэндольф Картер в компании своих упырей вошел в тронный зал великих богов вовсе не так, как подобает вольному и сведущему ветерану сновицу. И когда его свита, ослепленная и оглушенная кошмарными звездными смерчами, устрашённая незримыми чудищами северной пустыни, оказалась в освещенной страшным светом зале, где по безмолвному приказу тотчас стихли вихри ужаса, вся она беззвучно рухнула на ониксовый пол бессильной и беспомощной толпой. Рэндольф Картер стоял не перед золотой кафедрой, и не увидел он величавого собрания узкоглазых созданий с нимбами и коронами, с длинными мочками, тонкими носами и выпеченными подбородками, чье сходство с высеченным на Нгранеке ликом могло бы выдать их принадлежность к роду тех, кому наш сновидец пришел обратить свою молитву. За исключением этой единственной освещенной залы, ониксовый замок на вершине Кадата был темен». Картер пришел к неведомому кадату в холодной пустыне, но не нашел богов, его обитателей. И все же страшный свет сиял в этой единственной башенной зале, которая была много меньше, нежели безбрежные пространства снаружи, и чьи далекие стены и потолок терялись в клубящихся туманах. Земных богов здесь не оказалось, верно, но прочих созданий... незримых и неосязаемых, было в избытке. Там, где добрые боги отсутствуют, иные, тем не менее, имеют своих посланников. И, разумеется, ониксовый замок отнюдь не был необитаем. Но Картер не мог даже себе вообразить, в каком виде будет явлен ему несказанный ужас. Он понял, что его визита тут ждали, но мог лишь гадать, сколь давно и пристально следил за его паломничеством ползучий хаос Ньярлатотеп. Тот самый Ньярлатотеп — кошмар безграничной формы, ужасный дух и посланник иных богов, которому служат грибообразные лунные твари. И Картер вспомнил черную галеру, исчезнувшую в море, когда в битве на скалистом острове жабоподобные стали терпеть поражение. Размышляя об этом, он с трудом поднялся на ноги посреди поверженной стаи, и вдруг, безо всякого предупреждения, озаренную бледным сиянием бесконечную залу, прорезал громовый глаз демонической трубы. Трижды прогремел этот ужасающий клич, И когда эхо от третьего трубного рева растаяло вдали, в Картер увидел, что остался один. Куда, почему и как? Вдруг исчезли все упыри и ночные призраки, он не мог даже помыслить. Он лишь знал, что внезапно остался один, и что безмолвно хохочущие незримые плесуны – заключившие его в круг своей пляски отнюдь недоброжелательные духи земного мира сновидений. Потом из бездонных глубин донесся новый звук. Это тоже был ритмичный глаз трубы, но совсем не похожий на те три раската, что смели в незримую пустоту его верных спутников. В этом низком вое трубы... Эхом звучали напевы чудес и мелодии космического сна. И при каждом новом аккорде, и при каждой неведомой каденции возникали видения экзотических пейзажей невообразимой красоты. Золотые звуки сопровождали порывы дивных благоуханий. Потом над его головой занялся яркий свет, волнообразно менявший оттенки, чуждые привычному спектру. и служивший мрачным симфоническим сопровождением трубной песни. Вдали замерцали факелы, и, разрывая пелену напряженного предчувствия, послышалась приближающаяся барабанная дробь. Из редеющего тумана и клубов диковинных благовоний выросли две колонны гигантских чернокожих невольников в набедренных повязках из светящегося шелка. На их головах были укреплены, словно шлемы, огромные факелы из блестящего металла, от которых дымными кольцами струился аромат неведомых бальзамических благовоний. В правой руке невольники держали хрустальные жезлы, на концах которых были вырезаны оскалившиеся в ухмылке химеры, а в левой руке они сжимали длинные серебряные трубы – которые поочередно дули. Их щиколотки и предплечья были стянуты золотыми браслетами, а оба браслета на щиколотках были соединены золотыми цепочками, заставлявшими невольников идти неспешной походкой. Было ясно с первого взгляда, что это чернокожие обитатели земного мира сновидений, но их одеяние и поведение выдавали в них неземных существ. В десяти шагах от Картера процессия остановилась, и тотчас же серебряные мунштуки прилипли к толстым губам трубачей. Грянул дикий экстатический трубный хор, а за ним последовал еще более дикий вопль, искусно исторгнутый черными глотками на оглушающе-пронзительной ноте. Потом в широком проходе между двух колонн чернокожих невольников появилась одинокая фигура. Высокий стройный муж с юным лицом античного фараона, облаченный в переливающийся хитон и увенчанный золотым венцом, от которого исходило сияние. Прямо к Картеру шел величественный муж, чья гордая осанка и приятные черты лица были исполнены очарования смуглого бога, или падшего ангела, и в чьих глазах играли потаенные искорки прихотливого нрава. Пришелец заговорил, и в мелодичных модуляциях его голоса зажурчала необузданная музыка литейского потока. «Рэндольф Картер», — произнес голос, — «ты пришел взглянуть на великих, кого смертным не позволено видеть». Соглядатые сообщили об этом. Иные боги возроптали, Иступленными часть, И, кружась под тонкие звуки флейт В вечной черной пустоте, Где обитает султан демонов, Чье имя запрещено произносить вслух. Когда борзай мудрый взошел на хатэк-кла, Чтобы увидеть, как великие танцуют, и воют над облаками при лунном свете, он не вернулся. Там были иные боги и сделали то, что от них и требовалось. Зенит из Афрата пытался отыскать неведомый кадат в холодной пустыне, и ныне его череп впаен в кольцо на мизинце того, кого мне нет нужды называть по имени». Но ты, Рэндальф Картер, превзошел мужеством все создания земного мира сновидений и все еще горишь жаждой поиска. Ты пришел не из праздного любопытства, но как взыскующий истины, и ты без устали выказывал свое почтение к добрым земным богам. «И все же эти боги не допускали тебя к чудесному предзакатному городу твоих снов, и лишь по причине их мелочной скупости, ибо правда в том, что они сами возжаждали обладать жуткой красотой создания твоей фантазии». и поклялись, что отныне никакое иное место не будет их обиталищем. Они покинули замок на неведомом кадате и поселились в твоем чудесном городе. Днем они бродят по мраморным дворцам, а с заходом солнца прогуливаются в благоухающих садах и наслаждаются величественным видом закатной позолоты на храмах и колоннадах, на арочных мостах и в серебряных чашах фонтанов, на широких улицах с цветочными вазами и сверкающих рядах статуй из слоновой кости». А с наступлением ночи они поднимаются на террасы горного склона, увлажненного ночными росами, садятся на резные скамьи из порфира и взирают на звезды. Или, перегнувшись через перила балюстрат, устремляют взор на крутые северные склоны, где окошки в старинных башенках одно за другим озаряются мягким сиянием. то жёлтое пламя уютных домашних свечей боги полюбили твой чудесный город и покинули тропы богов они позабыли земные возвышенности и горы своей юности на земле более не осталось богов и лишённые боги из внешних пределов имеют власть на незапамятном кадате «Далеко, далеко отсюда, в долине, где прошло твое детство, Рэндальф Картер, предаются беззаботным забавам великие боги. Ты слишком умело погружался в сновидческий мир, о величайший сновидец, ибо ты смог увести богов сна прочь из мира всеобщих видений в мир, который всецело принадлежит тебе одному». Выстроив из своих детских фантазий город Прекраснее всех призраков, доселе рожденных. Жаль, что земные боги покинули свои троны, Оставив все на милость пауку, Трудолюбив там паутину, Да иным богам, владычествующим в их обители В привычной для иных манере. С превеликой радостью силы внешнего мира Наслали бы хаос и ужас на тебя, Рэндальф Картер, Причину их печали. Но они знают, что в твоей лишь власти Вновь вернуть богов в их исконный мир. Никакая сила вечной ночи Не может проникнуть за тобой В твой полубодрствующий сновидческий мир — И лишь ты один способен уговорить самолюбивых великих Уйти из твоего чудесного предзакатного города И вернуться через северные сумерки Обратно в их привычную обитель На вершине неведомого кадата в холодной пустыне. Итак, Рэндольф Картер, Во имя иных богов я пощажу тебя, И верю тебе исполнение моей воли. Я поручаю тебе найти твой предзакатный город грез И изгнать оттуда позабывших о своем долге богов, Которых дожидается сновидческий мир. Тебе несложно будет отыскать сон богов, Услышать глаз божественных труп и звон бессмертных кимвалов. Ту тайну, чье местонахождение и смысл преследовали тебя неотступно в пору бодрствования и в глубоком сне, и мучили тебя обрывками растаявших воспоминаний и болью об утраченном, столь дорогом и мимолетном. Тебе несложно будет отыскать этот символ и останки восторженной поры твоей жизни, ибо воистину это вечное и нетленное сокровище, в коем слепились сверкающие осколки твоих юных восторгов, освещая тропу твоих вечерних блужданий. Внемли, не за неведомые моря, но в столь знакомые тебе годы прошлой жизни — Лежит теперь твой путь обратно к тем незабываемым чудным местам и мыслям детства, к мимолетным солнечным проблескам магии, которые твой пытливый юный взор узрел в древних пейзажах.